Один на большой дороге. И вот они пришли наконец. Эти дни с первыми признаками увидания. За домом дяди Коля тянулся по крутому склону оврага старый яблоневый сад. Дуплистые стволы яблони, кривой забор были покрыты лишайями. В саду кроме меня почти никто не бывал. Я приходил в сад с тетрадкой, ложился на землю и писал стихи. Насколько я теперь понимаю. Это были плохие стихи. В них все тонуло в расплывчатой грусти. По стихотворным строчкам суетливо бегали муравьи, перетаскивали сухую осу. Гнилые веточки падали на тетрадку с деревьев. Небо, прозрачное, несмотря на свою густоту, сверкало над садом. По небу тянул ветер, сваливал за десну облака. Я как-то начал их считать, насчитал двести и бросил. У меня заребило в глазах. Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком, невзначай забытым на скамейке, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся по паутине прямо мне на голову. Было жалко уходящего лета. Дядя Коля провел его в Брянске. Летом я часто приходил к дяде Коле в арсенал, в его лабораторию или в кузнечную мастерскую. Я любил смотреть, как работал паровой молот. Около этого молота я слышал от штабс-капитана Иванова рассказ о знаменитом кузнеце Обуховского завода. Он мог так осторожно расколоть стопудовым паровым молотом грецкий орех на донышке перевернутого стакана, что стакан оставался целым. Мне нравился арсенал. Его низкие здания, построенные еще при Екатерине, дворы, заросшие муровой и заваленные чугунными отливками, сиреню стен мастерских, цилиндры старых паровых машин, блестевший маслянистой медью, запах спирта в лабораториях, бородатые кузнецы и литейщики и фонтан голубоватой артезианской воды, бивший из-под земли около стены арсенала. Надо было прощаться со всем этим, с Брянском, с уютным домом дяди Коли, и, может быть, прощаться надолго. Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму. Мама постарела и разговаривала с дядей Колей виноватым голосом, будто хотела перед ним оправдаться. Галя почти совсем ослепла. Кроме того, она начала плохо слышать. Она носила толстые двойные очки. Когда к ней обращались, она долго озиралась, стараясь догадаться, кто с ней разговаривает, и отвечала не в попад. Дима был угрюм и спокоен. Мама обняла меня, потом смотрела с ног до головы и заметила, что я выгляжу гораздо лучше, чем в Киеве. В голосе ее послышалась обида. «Я сказал, что хочу вернуться в Киев и что меня приняли обратно в первую гимназию. Я буду жить с Борей и зарабатывать уроками». Мама отвернулась и ответила, что она очень хотела бы взять меня в Москву, но сейчас это невозможно. Она сама не знает, как сложится ее жизнь в Москве. Галя все говорила. «Костик, ты где? Ах, ты здесь. А я тебя совсем не вижу». Тетя Маруся быстро начала говорить, что отпускать меня в Киев безумие, что она, может быть, ничего не понимает и не имеет права вмешиваться в наши семейные дела, но она замолчала, заметив предостерегающий взгляд дяди Коли. Мама ничего не ответила. Она смотрела за окно вагона на платформу глаза ее потемнели от гнева наконец то сказала мама лучше поздно чем никогда по платформе шел отец он только что приехал рабочим поездом из бежицы на отце был черный лоснившийся от старости пиджак отец вошел в вагон тотчас вокзальный колокол ударил два раза мы начали прощаться отец поцеловал у мамы руку и сказал маруся костика я беру на себя Я буду каждый месяц посылать ему на жизнь и на все необходимое. дай это Бог. Хоть этот пустяк ты не забывай делать. Прошу тебя. Дима холодно попрощался с отцом, а Галя, совсем как слепая, протянула к отцу руку и старалась дотронуться до его лица. Отец так побледнел, что даже глаза у него сделались белыми. Пробил третий звонок. Мы вышли на платформу. Мама сказала из окна, что обязательно приедет ко мне зимой в Киев. Поезд тронулся. Отец стоял, сняв шляпу, и смотрел на пробегавшие колеса вагона. Он не захотел поехать в город к дяде Коле, сославшись на то, что ему нужно первым же поездом возвращаться в Бежицу, где его ждет срочная работа. Мы возвращались в экипаже домой. В дороге дядя Коля и тетя Маруся молчали. Тетя Маруся покусывала маленький платок. Потом она посмотрела на дядю Колю и сказала «Нет». Я все-таки не понимаю, как же так можно?» Дядя Коля нахмурился и показал ей глазами на меня. Тетя Маруся замолчала. «Мне было стыдно за всю нашу семейную неурядицу, портившую жизнь одним только нам. Я мечтал о том, чтобы поскорей уехать в Киев и забыть эти беды и неприятности. Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных. Я ждал августа, когда уеду в Киев. Он пришел наконец спалыми листьями и пасмурными дождями. В день моего отъезда сеялся дождь, задувал ветер. Вагоны поезда Москва-Киев были исхлестаны дождём. Отец не приехал проводить меня, хотя и обещал. На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тётя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: Прочтешь в дороге. Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась. Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно, и я опустил окно и высунулся. Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце. Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт, в нем были деньги и записка. «Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть провинциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».